Выбирать им, однако, не приходилось. Продовольственные запасы таяли гораздо быстрее, чем рассчитывал Неверов. Пришлось взять продукты под строжайший контроль, специально выделенный для этого команды, и еще больше урезать дневной рацион, и так уже не слишком богатый. Это вызвало среди пассажиров волну недовольства. И в состав комитета был введен специальный представитель от пассажиров, который участвовал во всех решениях, связанных с распределением продуктов. На какое-то время это сняло остроту проблемы, но, увы, ненадолго. Теперь уже стало совершенно ясно, что без источника дополнительных пищевых ресурсов им не дотянуть до первого урожая. Единственной надеждой оставались местные растения и сканты. Неверов с нетерпением ожидал возвращения первого зонда, оборудованного специальной аппаратурой для взятия образцов флоры. Им пришлось немало потрудиться над созданием этого аппарата, переделав одну из спасательных шлюпок. зондов, способных садиться на поверхность планеты на пассажирском корабле, не предусматривалось. Наконец, в аналитическую лабораторию корабельного госпиталя были доставлены первые образцы исканских растений, и медики, с соблюдением всех мер предосторожности, чтобы не допустить заражения корабля местными бактериями, начали свои исследования. Не дождавшись результатов, через 6 часов после возвращения зонда Неверов сам отправился в лабораторию, чтобы посмотреть, что там происходит. Лаборатория находилась в большом, хорошо оборудованном помещении. Несмотря на то, что на космическом корабле каждый метр свободного пространства ценился на вес золота, для лаборатории строители не пожалели места, а инженеры оснастили ее всем необходимым. Сейчас лаборатория выглядела так, словно сумасшедший дизайнер решил создать в ее центре некую футуристическую скульптуру. Здесь был установлен большой герметичный бокс из пластика, в который, в нормальных условиях, должны были помещать потенциально опасных с точки зрения инфекции больных. Главврач корабельного госпиталя, профессор Лев Гурко, распорядился для пущей надежности отгородить его от остального пространства лаборатории дополнительной пластиковой защитой. И теперь техники устанавливали внутри этого отгороженного пространства какие-то сложные автоматические манипуляторы. В центре прозрачного бокса мирно покоился все еще нераспечатанный герметичный контейнер с образцами исканских растений. «Что здесь происходит?» – спросил Неверов, обращаясь к спине профессора Гурко. Тот даже не удосужился повернуться. «Вы что, не видите? Идет подготовка к анализам. Здесь нельзя находиться посторонним. Пожалуйста, покиньте помещение». «Видите ли, профессор?» «Я не совсем посторонний, я в некотором роде капитан этого корабля». Теперь Гурко наконец-то изволил обернуться, но недовольное выражение на его лице свидетельствовало о том, что даже визит капитана в столь ответственный момент не вызывает у него особой радости. «Чем могу служить?» «Видите ли, Лев Алексеевич», – мягко произнес Неверов, – панически боявшийся медиков еще со времен Академии. Эти анализы необходимо получить как можно быстрее. По-вашему, мы здесь что, в карты играем? Теперь уже Неверов почувствовал, что начинает терять терпение. Все эти меры безопасности абсолютно излишни. Вы что, собираетесь меня учить, как надо проводить анализы? Вовсе нет. Я хотел лишь сообщить, что независимо от результатов мы все равно осуществим высадку. Или мы будем ходить по местной траве без скафандров, или мы вообще не сможем ходить, другой планеты у нас не будет. Это единственный шанс, и не имеет никакого значения, недели раньше или недели позже ее биосфера станет нашей. Даже в том случае, если она смертельна для Homo sapiens. Даже в этом случае большинство из нас предпочтут напоследок прогуляться по ее поверхности. Похоже, эти слова произвели на Гурко должное впечатление. «Перегородку убрали». и уже через час результаты анализов лежали у Неверова на столе. Краткое резюме, написанное внизу размашистым крючковатым почерком Гурко, показалось Неверову равносильно смертному приговору. Опасных бактерий нет, вирусов нет, ядовитые вещества отсутствуют, органика абсолютно непригодна для пищи, другое строение аминокислот. Они голодали уже целый месяц, и Неверов знал, что если в очередной раз придется урезать паёк, на корабле начнутся голодные бунты. Уже и сейчас многие пассажиры, никогда не знавшие сурового чувства голода, открыто выражали свое недовольство. Они разбивались на группы, создавали какие-то тайные общества и комитеты, и это было верным предвестником надвигавшейся бури. Грегори Деллоне мучительно хотелось есть. Все его большое тело пропиталось голодом, и каждая клеточка молила о пище. Это было несправедливо. Это было неправильно. Ведь именно он, Делани, помог капитану Неверову в самый ответственный момент. Если бы не его помощь, людям Неверова никогда не удалось бы захватить трубку, а затем и весь корабль. И вот теперь они объявляют о равномерном, справедливом распределении продуктов. Второй месяц его рабочий дневной поек состоит всего из 200 граммов размороженного хлеба и банки консервированных овощей. Разве это правильно, что он, работающий как вол-механик, все-таки его повысили в должности, получает пищи столько же, сколько любой бездельничающий в своей каюте пассажир? И сколько еще это будет продолжаться? Они еще не начали высадки, идет какая-то бесконечная подготовка. Потом, шесть месяцев придется ждать первого урожая. К тому времени, когда он созреет, есть его уже будет некому.